Часть вторая, глава 5 подглава четыре. Севастополь, Графская пристань. Две низкие тени скользнули мимо Графской пристани вдоль стоящих на бочках линкоров и направились к бонам, преграждавшим выход из бухты. «Головным минный крейсер «Казарский», – прокомментировал Адашев. «Солидный дедушка, почти полвека с т у к н у л а а за ним другой старичок Котка». «А минный аппарат на них есть?» – спросил Коля Михеев. Лениво спросил, без интереса. Его можно было понять. Слева под ручку шла очаровательная Сашенька Геллер. Под вечер после службы юнкера заглянули в морской госпиталь и предложили девушке, а заодно двум ее новым подругам-медсестрам прогуляться по бульварам, благо юнкеров, в отличие от остальных эмигрантов, беспрепятственно выпускали в город. Гиллеры же, по протекции доктора Пирогова, поселились при морском госпитале. На них введенные недавно запреты не распространялись. Приглашение было с радостью принято. Барышни сияли еще бы, профлонировать по городу под ручку с такими кавалерами, в кожанках галифе, с маузерными коробками на боку вместо сабель, очками к о н с е р в а м поверх фуражек. Юнкера выглядели умопомрачительно. Солидные каперанги, армейские подполковники козыряли им первыми, чины во всю глотку орали «Ура!». К ним присоединялись обыватели, запомнившие проезд бронедивизиона по городу. Это была мощь, сила, пришедшая на помощь из невообразимых краев. И управляли ей вот эти юнцы в ремнях и блестящих, как паюс н ы е к р а куртках. «Минные аппараты есть, по одному на каждом», — объясняла Дашев. «Когда переводили в посыльные суда, решили оставить. А теперь в и д и т е пригодилось». «Ваш барон на Казарском?» — прощебетала Сашенька. «А то вы все время втроем, а сейчас его нет». Коля Михеев нахмурился. Его явно не радовало Сашеньки на внимание к отсутствующему товарищу. «Да, подался наш Штекельберг в самотопы». ответил адашев не заметивший терзани товарища господин м и т и н его убедил обучаться радио делу вымыл юноша образованный начитанный физику хорошо знаете кому как не вам он в училище по физике с математикой первым был растолковал михеев а тут понадобились радисты для кораблей сходит в набег радио телеграфистом на казарском освоит станцию будет других натаскивать нам сейчас сашенька Вовсе учиться надо. Они ведь что задумали? Перебраться всем в Евпаторию, основать там новый то ли университет, то ли академию? Я толком не понял. И свести туда все, что мы притащили с собой, в первую очередь книги. Почему же здесь, в Крыму? Удивилась одна из Сашенькиных товарок. В Санкт-Петербурге есть университеты, в Москве. Ехали бы туда. А как тогда это все доставить? Железных дорог нет, а техника наша вся тяжелая, да и климат в Крыму получше. Как вспомню петербургской сырости, фу!» Девушка повела плечиком, состроив недоуменную гримаску. у с т р а н н ы е молодые люди, предпочеть здешнее захолустье столицы с ее блеском!» «Да вы не переживайте. В Зурбагане так теперь будет называться и в п а т о р и е Скоро такое будет, никакому Петербургу не снилось!» Андрей Геннадьевич говорил: "Главный университет всего мира. Там и медицине будут обучать", поддержала Кавалера Сашенька. "Папа обещал, как только о т к р о е т е в Евпа... з у р б а г а н е больницу, сразу устроит при ней медицинские курсы. Туда и женщин будут брать, а, -а учить там в т по нашим книгам". "Берите выше, Сашенька", подмигнула Дашев. "Потомки тоже кое-чем поделятся. Я видел, как они помогали раненым юнкерам. Это я вам доложу. Конечно, таких лекарств нам еще долго не видать, но есть главное знание. Петька Штекельберг правильно сделал, что пошел учиться. Сейчас это наиперевейшее дело. А вы-то сами почему тогда не пошли? Хитро сощурилась девушка. Я, мадемуазель, армейская косточка. Мое дело воевать. И потом я тоже учусь. с к о л ь к о по вечерам меня гоняет по устройству автомобиля. Какой из меня командир мотострелков без знания техники? Господин Митин повторяет. Учим отчасть, — смыкнул Коля. Эх, нам бы те бронечудища, что были при Альме. Михеев никак не мог забыть могучие боевые машины морпехов. Ничего, обойдемся своими, — Адашев легкомысленно махнул рукой. Помнишь, как французы на твой Остин вылупились? Эти это не турки, культурная нация. Не смогут османы сопротивляться нашей технике. Как дойдет до дела, мы им покажем, где раки зимуют. Слова потонули в прерывистом корабельном гудке. «Казарский», — сказал Михеев, провожая взглядом минный крейсер. «Как-то там Петька. Дай бог, чтобы минули его неизбежные на море случайности». «Не разводите мелодраму, Никол», — бодро отозвался Адашев. Вернется наш барон, никуда не денется. Не из таких переделок целым выходил. Один армян с чего стоил. А Альма? Помните, как с белым светом прощались? А нет, живы-здоровы, с барышнями гуляем. И незаметно пожал ладошку спутницы. Девушка, миловидная, круглолицая, с толстой косой, уложенной вокруг головы, носящая, как и Сашенька Геллер, косынку и передник милосердной сестры, пунцово зарделась от смущения и удовольствия. Куля Михеев, улучив в момент, трижды сплюнул через плечо. Конечно, а д а ш и в прав, но все же. Война есть война, всякое может случиться. Да, они живы, но сколько константиновцев сложили там головы? Нет. Еще рано гусарствовать. Главное, битва впереди. Рация в кармане Адашева зашипела. Седьмой в канале. Голос Юнкера сразу сделался сухим и отрывистым. Да, ясно. Понял. Сейчас будем. Поля уже ловил извозчика. о т в е с т и барышень обратно в госпиталь. «Простите, что оставляем вас посреди прогулки!» оправдывался Адашев. «Служба-с! Возле Бахчисарая татары воду мутят. То ли стадо угнали, то ли еще как набезобразили. Нас попросили наведаться к ним вместе с казачками. Эти нехристи могут пальбу учинить. А как увидят Остин, перепугаются. Глядишь, и обойдется без крови». «Вы уж погостогожнее, гагав!» — попросила круглолицая барышня. Она очень мило картавила, и Адашев отметил про себя, что знакомство не худо бы и продолжить, как ее Татьяна Андреевна или Георгиевна. Фу, ты забыл. — Что вы, Татьяна Андреевна? Никакой опасности нет. Очередь поверх голов татарва разом в пыль попадает и станет своему Магомету поклоны бить. Супротив брони с саблями не очень-то повоюешь. — Ее зовут Татьяна Игнатьевна. с язвительной улыбочкой поправила Сашенька. — Могли бы, кажется, уже запомнить, граф. И как вернетесь, непременно загляните к нам в госпиталь. Мы ни за что не заснем, пока не убедимся, что с вами все в порядке. — Обязательно заглянем, — пылко заверил Михеев. — Прямо на осте не приедем. Верно, Алексис? Адашев не ответил. Не мог отвести взгляд от сияющих зеленых глаз Татьяны Игнатьевны. — Надо бы сбавить обороты. Это и правда можно втюриться. Не время сейчас.